ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ В кои-то веки Вархем умудрился не проспать и встал вовремя. Ему предстоял долгий и насыщенный день, а потому он не мог позволить себе роскошь тратить драгоценное время на бесцельное валяние в кровати и сразу же вскочил на ноги. На сегодня он запланировал посещение привокзального рынка с тем, чтобы прикупить там некоторые из материалов, о которых его просил Аврум. Вальхем до сих пор не мог отделаться от мысли, что работа мальчиком на побегушках у большого говорящего камня вполне себе повод обратиться к лекарю. Но ему было настолько интересно, что же будет происходить дальше, когда его новый друг немного восстановится, что он махнул рукой на подозрение о своей умственной неполноценности и всецело отдался охватившему его азарту. Вальхем выгреб из припрятанной под кроватью шкатулки все монеты. Закинул в рот пару наспех состряпанных бутербродов и выскочил из дома. Путь до Цикбела предстоял неблизкий, а он не хотел возвращаться назад в темноте. Утро выдалось прохладное и ясное. Где-то в низинах ещё прятались бледные языки тумана, но всё говорило о том, что день будет солнечным и жарким. Так что он поступил абсолютно правильно, что вышел пораньше, иначе полуденный зной мог бы свалить его с ног ещё на полпути. Чтобы хоть чем-то себя занять, Вальхем занялся планированием того, на что именно стоит потратить имеющиеся у него не особо большие деньги. Большую часть металлов, о которых просил Аврум, можно отыскать в осыпях у Огненного озера. Разве что с Цинком могут возникнуть проблемы. Во всяком случае, ничего на него похожего Вальхему ни разу не попадалось. За ним придется идти на поклон в эшелон Ложонна где торт постоянно закупал материалы для кузницы. Если капитан его узнает, то, возможно, удастся выпросить небольшую скидку. Все остальное стоит поискать у продавцов удобрения и химикатов для кожевников. Также что-нибудь полезное может найтись на прилавках с красками. Вархем и сам не знал, каким именно образом он поймет, что именно ему требуется. Спрашивать у торговцев про серу или фосфор уж точно бессмысленно. а Он и сам эти слова только вчера в первый раз услышал. Но ведь он сразу же сообразил, что именно, к примеру, подразумевается под понятием «цинк». У него в мозгу буквально вспыхнула картинка, сматывая поблескающими брусками, что он неоднократно видел на складе уложенно Некое знание до серии дремавшего Вальхема в голове пробудилось к жизни, едва услышав знакомое название. И он надеялся, что точно так же его постигнет внезапное озарение при взгляде на мешки с различными сортами удобрений, Пусть даже внешне они выглядят почти одинаково. Примерно как очень крупная, немного грязная соль. Он, конечно, будет выглядеть несколько странно, покупая по паре тройки кило, в то время как все прочие оперировали исключительно мешками и целыми подводами. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Можно сказать, например, что он хочет сделать для матери красивую клумбу с цветами или нечто в том же духе. Кстати... Некоторую сумму стоит сразу отложить на дорогу домой. Сейчас, налегке, Вальхем без особого труда дотопает до Цикбела за пару часов, но отволочь обратно на своих двоих тяжёлые мешки с покупками — сомнительное удовольствие. Лучше уж договориться с попутной телегой, благо пока в городе стоит караван, недостатка в них не наблюдалось. Они сейчас то и дело обгоняли Вальхема, и некоторые возницы даже предлагали подкинуть его до города, но он предпочёл сэкономить несколько монет и продолжал бодро топать по обочине. Трубы каравана, возвышавшиеся над крышами зданий, Вальхем заприметил еще издалека, и у него тотчас же нещадно засосало под ложечкой. Прокатиться через пустыню на огромной, сверкающей, лязгающей, извергающей клубы дыма и пара махини с детства являлось его самой сокровенной, но, увы, несбыточной мечтой. Билет до Кверенса стоил немалых денег, и кузнецкий подмастерья попросту не мог позволить себе такой роскоши. Да и работа кузнецы не предполагает большого количества свободного времени, чтобы вот так запросто потратить почти две недели, бесцельно катаясь туда-сюда. В отличие от Торпа, откровенно недолюблившего всевозможные механизмы, кроме разве что своей телеги и мехов, которыми он раздувал горн, вальхемы шевелящиеся переплетения шатанов и тяг, приводили просто в неописуемый восторг. Там, где его отчим подозревал скрытую угрозу, мальчишка видел почти живое существо, обладающее собственной личностью, своими эмоциями и чувствами. Прислушиваясь к издаваемым, проезжающими мимо него эшелонами скрипом и вдохом, Вальхем словно пытался угадать, в каком они сейчас настроении, о чём думают, не захворали ли часом. Вот начищенный до блеска и сверкающий на солнце изумрудно-зелёный эшелон лажённо. Он явно счастлив и горд тем, что ему в очередной раз доверили возглавлять караван. А вот тяжко кряхтящие секции, доверху гружённые удобрениями или стройматериалами. По их бокам расползаются пятна ржавчины, а сочленения рычагов и кривошипов жалобно лязгают и сочатся тёмным маслом. Эти машины выглядят как древние, выбивающиеся из сил плячи, которых нерадивые хозяева вновь и вновь заставляют тянуть ермо ну вот еще замечтавшись вальхем споткнулся от подвернувшийся под ногу камень и едва не растянулся прямо посреди дороги он вполголоса чертыхнулся возвращаясь к реальности и зажигал быстрее спеша собственными глазами увидев вблизи все великолепие исполинской машинерии спокойно стоящий у перона караван представлял собой разумеется не столь феерическое зрелище нежели чащеся на полном ходу но все равно производил неизгладимое впечатление Для того, чтобы разглядеть верхние палубы огромных эшелонов, приходилось запрокинуть голову, рискуя вновь обо что-нибудь споткнуться или врезаться в другого человека. Вальхем позволил себе маленькую роскошь просто прогуляться вдоль состава из конца в конец, разглядывая мощные, изъеденные песками корпусы секций, чудочного размера колеса и приводящие их в движение сочленения рычагов и стальных балок. Когда они приезжали на вокзал вместе с торпом, такой возможности ему не представлялось ни разу, Абсолютно всё время отнимала самотоха вокруг лотка с товаром. Но ну, к концу дня парень так уставал, что буквально валился с ног, и сил на подобной экскурсии у него уже не оставалось. Но сегодня, будь его воля, Вальхем бы весь день так бы и шатался о стальной вернице, смотрясь механизмы и пытаясь разгадать принцип их работы. Однако у него всё же имелись свои дела, требовавшие уделить Талику внимания и им. А потому он вздохнул и направился к продавцам удобрений и прочих химикатов. В отличие от первого дня, когда с каравана сходили прибывшие пассажиры, сегодня на вокзале царила, не в пример, более спокойная обстановка. После первоначального ажиотажа приходило время неспешной и куда более солидной торговли, когда шла отгрузка основной части товаров и грузов, доставляемых и получаемых по предварительным заказам. По дороге в Ольхему встретилось несколько телег, на которые либо сгружали доставленные с караваном мешки и ящики, либо, напротив, что-то перетаскивали с них в объемистые трюмы грузовых секций. Требуемый эшелон можно было отыскать даже с закрытыми глазами, ориентируясь только по запаху. Его неспроста прицепляли, как правило, самый хвост каравана, чтобы источаемый им запах и красок, растворителей и масел не досаждали другим пассажирам. Вальхему, кстати, данные специфические ароматы где-то даже нравились, но он не был уверен, что согласился бы провести в их компании целую неделю путешествие эскверенца. Увы, но озарение так и не случилось. И сколько Вальхем не смотрелся в разные сорта белых, серых и бурых порошков, сколько не тер между пальцами, сколько не принюхился, никакого нового понимания ему так и не открылось. Пришлось ему, не мудрствуя особо, взять по небольшому мешочку каждого вида и, сложив их в рюкзак, поспешно удалиться, буквально спиной, чувствуя нацеленные ему вслед взгляды. Похоже, странный мальчуган вызвал у продавцов определенные сомнения о своем психическом здоровье, но это не имело большого значения. Пусть думают, что хотят. Теперь Вальхем направился в самое начало каравана, к ошелону капитана Ложонна, чтобы заглянуть на его склад металла. «Уж там-то будет попроще, в разнообразных железяках мальчишка худо-бедно разбирался». Он миновал правительственный эшелон, чьи украшенные большими имперскими гербами тёмно-вишнёвые борта буквально излучали власть и могущество, и уже приближался к голове состава, как вдруг сердце у него в груди испуганно ёкнуло. Ему навстречу шагал полицейский патруль, явно высматривая кого-то среди суетящейся на перроне толпы. Первым порывом Вальхема было немедленно пуститься на утёк, но в последний момент он всё же сумел удержать на месте свои обмякшие ноги. В конце концов, С чего он взял, что полицейские разыскивают именно его? Цыгбел городок довольно крупный. Тут патрульным и помимо деревенского мальчугана найдется, за кем погоняться. Да и не мог никто знать, что он сегодня сюда притащится. Он же никому ничего не говорил о своих планах. Так что вдруг вдруг? Сочтя наилучшей тактики продолжать движение, делая вид, как будто ничего не случилось, Вальхем зашагал дальше, с таким старанием рассматривая колеса ближайшего эшелона, как будто и сам что-то в них потерял. Патруль миновал его, даже не взглянув в сторону неприметного мальчишки. И Вальхем облегчённо выдохнул. Что ни говори о последней событии, здорово расшатали всем нервы, заставив шарахаться чуть ли не от собственной тени. Приободрившись, мальчишка ускорил шаг и уже подходил к знакомому зелёному эшелону, как вдруг сзади донёсся шум, свистки и громкие крики. Вальхем обернулся и увидел, как в его сторону по перрону, расталкивая других людей, Со всех ног несётся невысокий, полноватый человечек, за спиной которого мелькали преследующие его патрульные. Его голова с раскрасневшимся лицом и выпученными от ногтоги глазами была откинута назад, словно её отбросило встречным ветром. Растёгнутый плащ развивался, обношая торчащий из-под выбившейся рубашки объёмистый живот, что подпрыгивал и трясся на каждом шаге. Комплекция не позволяла толстячку развить сколь-либо значительной скоростью, а потому его отчаянная попытка побега с самого начала была обречена на провал. И ровно в тот миг, когда беглец поравнялся с Вальхемом, полицейские его настигли, сбив с ног и повалив на землю. Несчастный по инерции ещё немного прокатился вперёд, путаясь в полах собственного плаща, после чего был оперативно скручен насевшим на него патрулём. «Эки ты прыткий сварк!» — заметил один из полицейских, застёгивая наручники на его запястьях. прохрипел задыхаясь их пленник. «Да я ж... ничего... такого...» «А чего тогда так припустил, как только нас увидел? А какие вспомнил? А, а. В этот момент Вальхем почувствовал, что внезапно словно оглох на правое ухо. По собравшейся толпе зевак прокатилась невидимая волна, заставившая людей резко умолкнуть и бочком-бочком отползти в сторону. Мальчишка обернулся и увидел, как в их сторону шагает рослый темноволосый человек в армейском мундире. В отличие от Сваргана, ему не требовалось проталкиваться через людское море. Народ сам расступался перед ним, безоговорочно признавая его власть. Вальхему и самому вдруг захотелось куда-нибудь спрятаться, но он смог только еще сильнее вжаться спиной в грязные шатуны ближайшего эшелона. Не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться, что перед ним тот самый лорд Галстейн, имперский инспектор, прибывший в Цикбел всего два дня назад, но уже успевший привить местным жителям уважение к собственной персоне. взгляд Галстейна мельком скользнул по Вальхему, отчего сердце мальчишки судорожно вздрогнуло, и сфокусировался на валяющемся в пыли сваргане. При приближении генерала полицейские рывком поставили толстячка на ноги и развернули к инспектору лицом. Увидев, кто именно стоит перед ним, бедняга жалобно пискнул и попытался снова рухнуть на наземь, но патрульные удержали его, отчего сварган повис между ними бесформенным пыльным мешком. Кровь отхлынула от его круглого и раскрасневшегося точно помидор лица, которое мгновенно стало пепельно-серым и даже немного съёжилось. «Что, охота к перемене мест внезапно обуяла?» — с насмешкой поинтересовался Голстейн. «Да ещё с такой силой, что ты аж вперёд каравана пешком помчался. Думал так до самого Кюренса бежать? Чего испугался-то?» Вместо ответа Сварган только жалобно захныкал. Он выглядел настолько жалко, что в душе Вальхема даже шевельнулось нечто вроде сочувствия, пусть даже смешанного с изрядной таликой омерзения. Ему было прекрасно известно, чем именно промышлял пойманный торговец, и сколь под многими надгробиями на городском кладбище покоятся его скоропостижно ушедшие из жизни клиенты. «Я всего-то пару вопросов тебе задать хотел, только и всего», — продолжал инспектор. «Вот ты не знаешь, к примеру, откуда в карманах у той троицы, что хотела со мной по душам побеседовать в переулке, нашлись совершенно одинаковые новенькие, еще не распечатанные пакетики с какой-то твоей дурью? И как так получилось, что после посещения твоей лавки у них вдруг проснулась такая неутолимая жажда общения с представителем империи? Есть какие-нибудь соображения?» Сварган паник еще сильнее Игглстейну даже пришлось наклониться, чтобы заглянуть тому в лицо. Ответов на свои вопросы, впрочем, он так и не получил, поскольку ничего, кроме подмывания и схлипов, добиться от пленника так и не смог. «Что ж, ладно», — генерал выпрямился и обратился к полицейским. «Обейте всем, что сегодня вечером на площади перед ратушей пройдет еще одно поучительное представление. Быть может, хоть там он немного разговорится». «Ну пока посадите этот мешок с навозом под замок!» Патрульные, поудобнее перехватив толстяка под руки, повлакли его участок, и тот, словно проснувшись, вдруг пронзительно взвыл, причитая и моля пощаде на все лады. Полицейские даже не замедлили шага и очень скоро свернули за угол, но эхо жалобного скуляжа отражалось от стен соседних домов, ещё долго металось над пероном. Голстейн, поправив мундир, зашагал следом, а окружающая толпа послушно и молча расступилась перед ним. Всеобщее молчание взорвалось многоголосым гвалтом, лишь когда высокая фигура генерала окончательно скрылась из виду. Вальхем осторожно перевел дух, чувствуя, как предательски подрагивают его колени. Все-таки Тор был прав, когда говорил, что с приездом инспектора жизнь в Цикбеле ожидают радикальные перемены. Такой человек вполне способен в одиночку разворачивать ход событий, ломая судьбы и просто уничтожая любого кто смелится стать на его пути. Лорд Голстейн вселял душу мальчишки самый настоящий ужас своей холодной и рациональной жестокостью, всецело ориентированной на достижение требуемого результата. И не было никаких сомнений, что, если потребуется, генерал положит на этот алтарь свою собственную жизнь. Его фанатичная преданность божественным братьям пугала доколик и одновременно вызывала странное восхищение. И сколь разительный контраст с ним представлял Сварган, чьи, примежающиеся с хлипами завывания, совершенно выбили Вальхема из колеи. Всегда такой важный, солидный и самоуверенный торговец в одно мгновение превратился в абсолютно безвольную тряпку, изливающую на свою дорогую рубашку потоки соплей и слез. Парень даже не предполагал, что человек способен так быстро и так низко пасть. Ему всегда казалось, что существуют некие пределы, отступать за которые не пристала даже в самой критической ситуации, но жизнь в очередной раз продемонстрировала Вальхему, насколько мало он на самом деле знает о ней и о других людях. По мере приближения к голове каравана первоначальный энтузиазм Вальхема начал таять и испаряться. Сверкающий на солнце своими начищенными до зеркального блеска рычагами и латунной отделкой сочно-зеленый эшелон Ложона, словно магнитом притягивал к себе взгляды, ясно давая понять, что свое место он занимает абсолютно заслуженно. И дело было вовсе не во внешнем лоске, хотя и он очень многое говорил как о капитане, так и о его команде, а в огромном уважении, которым лажон пользовался среди других членов гильдии перевозчиков. Опытнейший капитан, исколесивший всю пустыню вдоль и поперёк, обладатель самого быстрого и прославленного стального экипажа, седобородый капитан прекрасно знал себе цену, и Вальхем даже не представлял себе, каким образом лучше к нему подступиться. Он, скорее всего, даже внимания не обратит на путающегося под ногами пацанёнка. Ещё издалека Вальхем увидел, что капитан с кем-то разговаривает, судя по непринуждённым позам мужчин и початым бутылкам пива в их руках. Они, скорее всего, были давними приятелями. Остановившись в нескольких шагах и опустив на землю тяжёлый рюкзак, парень решил подождать, пока они закончат и разойдутся, и только потом пытаться заговорить с ложённым. Похоже, что второй человек был его давним клиентом, и они как раз обсуждали драматическую сцену, разыгравшуюся на перроне несколько минут назад. Не то чтобы Вальхем специально подслушивал их беседу, но порывы налетевшего со стороны пустыни ветра Время от времени доносили до него обрывки отдельных фраз. его вот жена с детьми поднялись на борт правительственного эшелона еще вчера, а сегодня ночью его барахло погрузили. Полночь спать не давали. Все чем-то гремели, ругались. Он даже кое-что из бебели решил прихватить. А еще вдруг такая спешка. Покушение на инспектора, поговорю с фарганом, имеет к случившемуся самое непосредственное отношение. Можно понять. За такого рода травку в империи четвертовать могут. А теперь его прямо здесь разделают. Уже сегодня вечером. С Галстейном шутки плохи. Стоит ли обещанный им порядок столь кровавой цены? Сидит выше и видит дальше. Мы вряд ли можем верно оценить те цели, которые он перед собой ставит. Пойду-ка я. Дел еще полно. Опознать на вечернее шоу? Как потрошат еще живого человека? — Сомнительное удовольствие. Должу я тебе. — Пользовался уважением в городе? — Ноги, надо сказать. И сами были бы рады выпустить сварку кишки на руки-кортки. — Найдутся и те, кто будет тихо злорадствовать. — Причем немало. Мужчины допили пиво, пожали друг другу руки, и покупатель отбыл в освояси. Пришел черед Вальхема. Он нерешительно приблизился, лихорадочно соображая, с чего бы начать. Даже странно немного. Перед продавцами удобрений и красок он подобной робости не испытывал. С другой стороны, капитан головного эшелона все-таки совсем другое дело. Легендарная личность, обеянная легендами и славой. «Чего парень?» — опередил его лажом, уже давно запрепнетивший переминающегося с ноги на ногу мальчугана. «Мне бы каких материалов при прикупить?» — замялся Вальхем, вновь начав заикаться. «Да для кузницы надо -то. «Для кузницы?» Капитан подпёр подбородок рукой, задумчиво теребя густую седую щетину. — А ты у нас, получается, кузнец, что ли? — Ну, да, — кивнул мальчишка, вовсе не ожидая подвоха. Однако в ответ Ложон только хлопнул ладонями по коленям и громко расхохотался. — Эй, Траська! — крикнул он. — Смотри, какого к нам нелёгкая принесла. — Что случилось, пап? — послышался звонкий девичий голосок, из-за ограждения второй палубы выглянула взъерошенная голова в массивных защитных очках. Повязанный на неё тёмно-синий платок тщетно пытался удержать под собой непокорные рыжие локоны, так и норовившие выбиться наружу яркими развивающимися перьями. — Нас почтил своим присутствием знаменитый кузнец! — капитан отступил в сторону, широким жестом представив опешившего Вальхема. — Кузнец, ты серьёзно? — отполированные перила от трапа коротко скрипнули, и, ловко соскользнув по ним, на землю перед ними спрыгнула худенькая девочка в замызганном рабочем комбинезоне. Она подняла очки на лоб и окинула Вальхема скептическим взглядом, словно оценивая предлагаемый ей товар сомнительного происхождения. — Кузнец, — говоришь, — подражая отцу, она точно так же подперла подбородок рукой в грязной перчатке. — Я полагала, что они должны быть несколько крупнее, что ли. А этот какой-то откровенно хлипкий. Девчушка подалась вперёд и с видом знатока чуть наклонила голову, изучая стоящего перед ней Вальхема. Парня буквально катила исходящими от неё запахами машинного масла и гари. На её правой скуле виднелся тонкий бледный шрам, как будто разогнавший стороны, покрывавшие юное лицо конопушки. «Ты кузнечный молот поднять-то хоть сможешь?» Она вопросительно приподняла тонкую бровь. «А что вас смущает?» — вспыхнул вдруг Вальхем позабыв про еще недавнюю робость перед легендарным капитаном. «В кузнице, знаете ли, не только молотом махать надо. Там и других дел хватает». Его зацепило не столько недоверие, сколько то, кто именно ему его выказывал. Не хватало еще, чтобы всякие мелкие девчонки указывали, где его место. У него, в конце концов, есть своя профессиональная гордость, которую он заслужил своим потом и кровью. Повинуясь внезапному порыву, Вальхем скинул перед собой руки сунув на мозоленные киркой и лопатой ладони почти под самый нос рыжеволосой оппонентки. «А если надо, то я и с молотом управлюсь, не извольте сомневаться», — набычился он. «Давай сюда свою нежную ладошку, и я покажу тебе, кто из нас хлипкий». «Ах, мою нежную ладошку тебе надо», — взвилась девчонка. «На, попробуй». Ее перепачканная в саже и масле перчатка взлетела к самому лицу парня, заставив того отпрянуть и даже отступить на пару шагов. «Эй, эй, эй молодежь!» вмешался в их разгорающуюся дискуссию Лажон. «Полегче на поворотах. Давайте обойдемся без ненужного члена вредительства». «Мне нужны материалы для кузницы», процедил сквозь стиснутые зубы насупившийся Вальхем. «Я заплачу. Еще бы!» — фыркнула девчонка. «Задаром мы никому ничего и не...» «Трасьте все!» — прикрикнул на нее отец. «Хватит! А то клиента спугнешь!» Лажон снова повернулся к Вальхему, игнорируя демонстрируемые своей широкой спине рожи и оскорбительные жесты, щедро отсыпаемые маленькой ржеволосой бестией. — Извини, парень, я не хотел тебя обидеть. Капитан прижал руки к груди, демонстрируя искреннее раскаяние. — Я... Кстати, мне кажется, что я тебя уже когда-то видел. Ты раньше ничего у нас не покупал? — Вот чем покупал, — кивнул Вальхем. — А я ему помогал. — Тарп, что ли? — Ага. — Да что ж ты сразу-то не сказал? плеснул руками лажон зная что ты пришел за железом для него я бы и вопросов никаких не задавал даже плата бы не потребовал ну катрака подсоби седобородый капитан подошел ко второй секции своего эшелона и дернул за рычаг открывающий створки грузового трюма рыжая девчонка что-то недовольно буркнув запрыгнула на подножку подталкивая вверх массивное полотно из зеленых панелей забирайся парень кивнул вальхему капитан «Если найдешь что-нибудь нужное, дай знать. И транспорт тебе найдем, и погрузить поможем. Для старины тор по мне ничего не жалко». Мальчишка, ухватившись за поручень, в одно мгновение преодолел три ступеньки, что вели в трюм, и нырнул в прохладный полумрак, пахнущий пылью и железом. Ему понадобилось несколько секунд на то, чтобы глаза привыкли к темноте и начали различать стеллажи, загруженные разнообразными прутками, слитками и мотками проволоки. Окинув взглядом помещение, Вальхем даже слегка покачнулся, точно от удара. На него вновь накатило то самое странное ощущение, не пойми откуда взявшегося знания, когда незнакомые слова, сказанные вчера аурумом словно сами собой воплощались в реальности в виде сваленных на полках нагромождений металла. То, что еще недавно выглядело как вполне обычные невзрачные металлические бруски, вдруг обретало имена и оказывалось медью, цинком или оловом. Более того, прикасаясь к разным железным заготовкам, Вальхем мог сразу сказать, какие примеси в них присутствовали и как именно они сказывались на механических свойствах материала. Раньше он подобные вещи просто чувствовал, чисто по наитию, выбирая из груды ржавых железяк именно те, которые позволили бы выковать хорошее лезвие. Однако теперь к его интуитивным озарениям добавилось чёткое понимание процессов, приводящих к требуемому результату. В его голове колотились понятия и образы, для которых он ещё не подобрал, не нашёл нужных описаний. Перед его внутренним взором вспыхивали странные картины, которые он определённо не мог когда-либо видеть в своей недолгой жизни. Пышущие жаром огромные печи, льющийся рекой жидкий металл, ослепительное сияние белых до да синевой огней, шивающих воедино сверкающие листы — Невероятные сложности детали, буквально на глазах вырастающие из снопов искр. Вальхем знал, чувствовал, понимал суть происходящих процессов, просто пока не имел в запасе необходимых слов и определений, чтобы их объяснить. Но он нисколько не сомневался, что рано или поздно обязательно их вспомнит. Ведь когда-то давно, много-много лет, а то и веков назад, он совершенно точно все их знал. «Что застыл парень?» — окликнул его лажон. «Растерялся, что ли?» Вальхем затряс головой, отгоняя нахлынувшее наваждение. сведениями можно разобраться и позже. А сейчас требовалось отобрать самое необходимое из того, о чем просил Аврум. Особо много на себе унести все равно не получится, а еще и тяжелый мешок с удобрениями. Мальчишка подошел к стеллажам и принялся перебирать трутки и слитки, отбирая отдельные образцы и складывая их в кучку на полу. Несмотря на то, что он старался брать по минимуму, Держа в уме весьма скромный располагаемый бюджет, груда в итоге получилась изрядная. «Довольно странный набор для кузницы», — заметил, наблюдавший за ним лажон. «Или вы еще и посуда с прочей утверью теперь делаете?» «Мы в последнее время довольно много экспериментируем», — уклончиво ответил Вальхем, не имея возможности рассказать все, как есть. Да и не поверил бы ему никто. «Иногда весьма любопытные результаты получаются». «Что ж, теперь понятно, в чём секрет такого высокого качества вашей с торпом продукции. Именно те, кто не боится экспериментировать, пробуют что-то новое и двигают технический прогресс вперёд. Верно, Траська?» «Верно-то она, верно», — недовольно проворчала девчонка. «Вот только мне любопытно, как он со своими покупками теперь домой двигать будет?» «А ты ему подсобишь», — Ложон ехидно ухмыльнулся. «Сгоняй-ка до площади и найди подводу, которая поедет мимо». Капитан обернулся к Вальхему. — Как там ваш с торпом поселок называется? — Охопа. Вот, — Вот-вот. И пусть они парня с собой прихватят. Он взял дочь за плечо и мягко подтолкнул к выходу. — Тебя там все знают, тебе не откажут. — и ему чтоб мальчик на побегушках? Девичьи щеки вспыхнули возмущенным багрянцем. Давай, — Давай-давай. Нечего было вредничать. Отрабатывай теперь. Примерно с полчаса спустя... Бальхем уже трясся в телеге, сидя на своем мешке с удобрениями и обнимая увесистую связку драгоценных железяк, довольно чувствительно ударявших по его костлявым ногам на каждой крупной колдобине. «Мы отбываем послезавтра утром», — напомнил ему на прощание Ложон. «Так что, если вдруг еще что-нибудь понадобится, заходи». Седовласый капитан наотрез отказался брать с него деньги, заявив, что они с торпом всегда сочтутся. И теперь мальчишка пытался сообразить, как бы ему половчее выкрутиться, когда отчим отправится за покупками в следующий раз. Кроме того, он никак не мог забыть хмурое личико Трасси, крайне недовольное тем, что отец заставил ее выполнять поручение для какого-то там нахального мальчишки. Вальхем нисколько не сомневался, что она ему эту обиду еще обязательно припомнит.